Глава т р е Вернувшись на место, где оставил свои вещи, я в первую очередь попытался связаться с базой, но тщетно, поскольку расстояние было слишком большим, а ни мобильного, ни тем более стационарного ретранслятора у меня не было. Осмотрев сбитый арбалетчиком дрон, я понял, что починить его не смогу, а таскать с собой — это лишнее неудобство. Как от него избавиться таким образом, чтобы не озадачить археологов будущего, а вдруг ненароком откопают его бренные останки, будут потом ломать голову над тем, откуда в XIII веке могла оказаться техника XXI века? Однако более детальный осмотр позволил выяснить, что дрон состоит в основном из пластиковых деталей, поэтому я просто тщательно сжег его. перемешивая угли, а металлические составляющие закопал поглубже, а ось пронесет. Сменив одежду, вернулся на место нашего бивака и не увидел там ни телеги, ни лошади. е в с т а ф и оказывается, спрятал их в кустах, а сам невидимый в темноте схоронился в выемке под деревом. Монах реально бдил. Молодец, инок. Услышав шорох моих шагов, он строго вопросил, кто тут «Свои, о т ч и как вы?» «А Гришка в воске, наверное, спит дитя, а я тут стерегу. Никого не было, вдалеке гром, кажись, громохнул два раза, но не громко». «Понятно». «А ты, край, видел чего?» Я устало присел на траву. «Видел? Крестоносцы, двое рыцарей и десяток солдат с ними». «Что за солдаты?» «Это по-коптски, что ли?» «Ну, эти... ратники. То ли шве... Э, э свеи, то ли немцы. Стояли лагерем не очень далеко отсюда, только они, наверное, уходить уже собирались». Евстафий нахмурился и спросил, «Чего им здесь понадобилось-то?» Я пожал плечами. «Не знаю точно. Скорее всего, вынюхивают что-то. Лазутчики». Выслушав мой рассказ о подслушанном разговоре рыцарей, монах надолго задумался. Я уже начал сон назевать, когда он снова заговорил. «Рихард, слышал я про Рихарда фон Данхеля, с немечен и з л ы день этот, л е о н с к о г о ордена р ы ц а р ь Год назад он приезжал в Обсков. Говорят, вел беседы с боярами, к папской ереси их склонял». а второй как звался? — о л ь с о н о л ь с о н Хм, о таком не слыхивал точно, но ежели он по-свейски изъяснялся, то не иначе королем Свеев к нам прислан или его зятем Ярлом Биргером. — А про Андреаса фон Вельвина что-нибудь знаешь? Они это имя тоже упоминали. и в с т а ф и кивнул. — Слыхивал и о таком. Это у них, ну, как боярин, что ли, магистр-наместник, вот. Инок тяжко вздохнул. — Чувствую, темные дела готовятся к рай. Как мыслишь, что задумали иноземцы? — Погоди, я вспомнил о словах, которые несколько раз повторили в разговоре ливонцы. Знаешь ли ты какое-нибудь поселение, деревню, город... с названием «рысь» или «что-то похожее». — Не припомню. А что? — Да так, а слово «док», «ля док» тебе что-нибудь говорит?» Он отрицательно покачал головой. Пришла моя очередь разочарованно вздохнуть. — Что ж, на всякий случай запомни, подумай, вдруг что-то похожее услышишь. А насчет твоего вопроса о зламыслах ливонцев... Я замолчал. — Эх, монах, сказал бы я тебе конкретно по датам, что именно храмовники замышляют, но уж больно эффектно может взмахнуть крыльями времени пресловутая бабочка. Разве только намекнуть, чтоб сам сообразил. — А давай вместе поразмышляем, Евстафий. — Когда ба ты приходил разорять Русь в последний раз? Инок присел рядышком со мной. Так и три года, как вломился батыга, окаянный в наши пределы. Целый год страну зорили н е х р и с т и Это понятно. А теперь подумай, монах, когда русских людей в новгородском княжестве особо часто стали беспокоить появление ливонских рыцарей? Сразу после ухода язычников. «Постой». — Значит, ливонцы удумали слабость нашу после разорения монгольского использовать. Так что ли? — Вот и думай, Евстафий, ты человек неглупый, а я посплю часок, пока ты тут службу несешь. Разбуди меня, слышишь? — Слышу, неглухой. Спи, не бойся, посторожу, авось. Инок пожалел меня и не стал будить в назначенное время. Я проснулся от предрассветной холодной сырости. Туман залил траву молочной кисеей, готовясь преобразиться в жемчужную росу. И встафий, упрямо задрав подбородок, каменным изваянием застыл неподалеку. «Вот во всем ты хорош, отче, кроме одного!» — пробормотал я со стоном, разгибая застывшие колени. «Это в чем же я нехорош?» «Не знаешь, что несоблюдение дисциплины приводит к хаосу и анархии?» «Чегось?» «Не разбудил ты меня вовремя, вот тебе и чегось!» Еле встав, я заставил себя выполнить комплекс упражнений. Изумленный и неодобрительный взгляд монаха меня не смущал. Пусть привыкает нам еще не один день вместе путешествовать. Размявшись, скинул с себя рубаху и умылся по пояс ледяной водой из ручья. Потом достал из сидора нож. Бреясь остроотточенным клинком, обратил внимание на мелькание в прозрачных струях веретенообразных форелей. «Глянь, рыба! Эх, крайне обетованный! Лепота! Жаль, времени нет поймать бы одну, да зажарить!» Оглянувшись на поджавшего губы инока, добавил, «Буди и вставь и о г р и ш к у пусть она теперь посторожит, а сам вздремни, пока я не вернусь. Схожу, проведаю, как там рыцари фон Данхель с о л ь с о н о м уехали или нет». Вновь у к р а д к о переодевшись в камуфляж, я скорым шагом вернулся на место вчерашнего фейерверка. Как мною и предполагалось, перепуганные взрывами гранат рыцари вместе с их свитой слиняли в неизвестном пока направлении». Выяснилось, что костер разметало чуть ли не на всю поляну, обгоревшие шатры с безобразными дырами так и остались стоять, брошенные хозяевами. Хорошо еще, что лес не загорелся. Перепачканная оленина валялась нетронутой. Спешили захватчики, перетрусили болезные и сбежали голодными. Интересно, как они объяснили себе вчерашнюю ф а н т а с м о г о р и ю «Сатана выбрался из преисподней и устроил им тут Кузькину мать!» Осмотрев лагерь и не обнаружив ничего интересного, я попробовал выяснить, в каком направлении ушли чужаки. Следы вели к дороге, и там сворачивали в сторону Новгорода. «Значит, нам с рыцарями-храмовниками по пути. Увидимся в городе, господа крестоносцы!» Подходя к ручью, я почувствовал запах, запекаемый в углях рыбы, и, кажется, ухи. В животе моментально заурчало, а Гришка крутилась возле кучки углей, из которой выглядывала горлышко глиняной кринки. На траве была постелена холстина, а на ней разложены миски. «Вот это я понимаю!» — обрадованно вскричал я. «Рыбка! Уха! Просто чудо, а не завтрак! А где твой воспитатель?» «Да вот же он!» — улыбчиво глядя мне за спину, ответила девчушка. — За тобой идет. Монах насобирал хвороста и возвращался к костру. — Ну, спасибо, Евстафий, удружил. Это ты в ручье форели наловил? — Что ишо за форели такая? — Я о рыбе говорю. — Все-то у тебя не по-православному именуется б о с у р м а н и н Неодобрительно пробурчал он, но совсем беззлобно пояснил. — Не я... а Гришка, пока я придремал, спроворила. Я только сказал, что ты рыбки с утра возжелал, а она, вишь, наловила холстиной. Садись, пока горячее, ешь, голодный небось. Уплетая вкусно пахнущую дымком рыбу, я успокоил монаха, сказав, что рыцари исчезли. Предположил, что они направили свои стопы в сторону Новгорода. Он степенно прихлебывал из миски уху и молчал, но лицо у него было посветлевшее. А Гришка съела пару кусочков рыбы, а от ухи отказалась, пояснив, «Пока готовила, духом насытилась». Тогда я придвинул ее миску к себе. «Так что сейчас доедим, Евстафий, и тронемся в путь». Этот день не принес никаких неприятностей, кроме той, что мне пришлось еще несколько раз продекламировать д л и Евстафия слово о полку Игореве и выслушать то же самое в его исполнении. Кстати сказать, монах сделал существенные поправки, изменив некоторые из слов и даже словосочетаний, объяснив, что так будет правильнее. Ну и ладно, главное, памятник литературы Древней Руси будет восстановлен, пусть даже и в списке с моих слов. Главное, чтобы историческая цепочка восстановилась именно в том виде, в каком она известна нам, людям 21 века. Евстафий даже прибавил шагу, настолько велико было его желание сесть и перенести слово на пергамент». Когда мы наконец-то отвлеклись от этой темы, я задал иноку уже давно мучивший меня вопрос. — Отче, теперь-то ты можешь рассказать, откуда вы и что тебя заставило отправиться в Новгород, да еще с малолетней девчушкой, в дороге столько опасностей? — Причиной тому ливонцы край, — ответил он через минуту, — сами-то мы из-под Изборска, что за Псковым. Селение там есть такое, живицы, прямо на берегу реки Великой, неподалеку от границы с ливонскими землями. Я рядом в монастыре пребывал, а Гришка с семьей своей в деревне. Прох — отец ее, богобоязненный человек был, сынишку-путяту все кузнечному р у к о м е слу обучал, пока ливонцев полон не увели. Помнишь, сказывал тебе про их матушку Акулину, Бог ее призвал сердешную, помогал я сироткам, чем мог. Монах рассказал, что в последнее время з а ч и с т и л и ливонские отряды на псковские земли, зарели селения, жгли дома, грабили и уводили в полон смердов. Игумен Кирилл призвал к себе Евстафия и повелел отправиться в Новгород на поклон князю Александру Ярославичу, чтобы инок поведал ему о бедах псковичей да изборцев, рассказать о том, что Ливонский орден замыслил псковские земли воевать, дал на дорогу денег. «Собирался я в путь, когда на живицы рытори напали», продолжал повествование Евстафий. «Еле успели несколько семей в монастыре нашем схорониться от ворога злого». А Гришка с Путятой тоже прибежали к нам в монастырь защиты просить. А тут и рытари подоспели, в ворота ломятся, грузятся спалить. Голос Евстафия задрожал, и он умолк. Видно было, что трудно ему вспоминать трагические события недавнего прошлого. А Гришка, слушая воспитателя, тоже з а ш м ы г а л о носом. Инок вздрогнул и через силу улыбнулся. «Не плачь, дитя, все под Богом единым ходим, оборонит чать Отец наш Небесный!» Он продолжил свое горькое повествование. Когда ливонцы начали вышибать бревном ворота монастыря, игумен приказал иноку уходить через подземный ход, ведший прямо к реке Великой. Евстафий категорически отказался бросать своих братьев, желая разделить их судьбу, но Кирилл все же убедил его, что кто-то должен уведомить князя о случившейся беде, упредить еще б о л ь ш е е несчастья. Инок вынужден был послушаться игумена. Он взял с собой путяту с о г р и ш к о й и покинул монастырь в тот момент, когда ворота не выдержали натиска и рухнули под копыта рыцарских коней. На берегу в камышах была спрятана лодка, на которой беглецы добрались до Пскова. Евстафий бросился к боярину-посаднику просить подмоги, сообщил ему о страшной беде, приключившейся в селении Живицы, но по приказу хозяина холопы прогнали монаха со двора. Подобно и Ерехонской трубе кричал инок, бродя по улицам города, обращаясь к народу псковскому и призывая выступить против ливонцев. Взволновались смерды, некоторые и за з топоры было взялись. Боярину доложили о б е с п о к о е н о м иноке, и он отправил гридни изловить его, заковать в железо. Слава богу, добрый человек успел предупредить Евстафия об опасности. Монах с детьми сумели уйти от погони. Оставалось только одно — искать защиты у князя Александра Ярославича. «Молод князь Ярославич, да дюже справедлив и победоносен!» Молод, но мудр не по возрасту. Осьмнадцать ему было, когда Ливонцев из Смоленска изгнал в прошлом году. По пути беглецы зашли в деревню, где у зажиточного смерда посчастливилось приобрести возок, лошадь и кое-какую снеть. Вскоре на дороге догнали тот самый обоз, который на наших глазах разграбили Тати. Не шибко богатый купчишка Никифор Батажок вез товары в Новгород. Он согласился взять Евстафия с детьми в попутчики, когда разглядел в р у к е инока внушительную палицу и сообразил, что такой вояка обозникам может очень даже пригодиться. «Вот потому-то я и не мог ждать, когда твои друзья наконец соберутся и выступят с нами в Новгород», добавил в заключение Евстафий. «Спасибо тебе, край, что сам отправился». — Может, и догонят еще, — предположил я, хотя сам мало верил в свои слова. — Друзья у меня прыткие.